Да, я тоже считаю, лучше приехать. Передайте инспектору Кармайклу, что я прилечу трехчасовым рейсом. Пусть встретит меня в аэропорту Лазго. Спасибо. Глазго. Спасибо. Будь спросил Брайт. Что у них там стряслось? Какой-то русский моряк бросился с крыши, и есть подозрение, что не просто моряк. Я вернусь завтра. Дело, скорее всего, чепуховое. Однако чего не сделаешь, чтобы вырваться из конторы. Аэропорт Глазго расположен в 8 милях к юго-западу от города и соединен с ним шоссе N8. Самолет с престоном приземлился едва минуло полпятого, а поскольку с собой Джон захватил только легкую сумку, с здания аэровокзала он оказался уже через 10 минут. подошел к справочной и... И дежурная вызвал по внешней связи мистера Кармайкла. Инспектор из особого управления не заставил себя долго ждать, представился Джону, провел провёл к своей машине, и уже через пять минут они мчались к темневшему на горизонте городу. "Не будем терять времени", предложил Престон. "Выкладывайте, что у вас произошло. Все по порядку?" Рассказ Кармайкла был точен и краток. Инспектор внимательно прочел показания патрульных, особенно Крэга, знал их почти наизусть. Престону выслушал его, не перебивая и спросил: "Так что же заставило вас позвонить в службу внутренних дел и просить, чтобы вызвали человека из Лондона?" "Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, самоубийца не был моряком", ответил Кармайкл. Поясните. Сидя В буфете сегодня утром Крэг высказал одну любопытную мысль, продолжил инспектор. Сам я там не был. Я слышал один из наших сотрудников. Он завтракал за одним столом с Крэгом и Макбееном, а потом позвонил мне. Однако в показаниях патрульных этой мысли нет. Как вы понимаете, там должны быть одни факты, никаких впечатлений. И все же это стоило проверить Продолжайте, я слушаю. Потрульные сказали, что моряк лежал на земле, свернувшись калачиком, обхватив и прижав к животу свой мешок. По выражению крыга Семёнов защищал его от ударов, словно ребёнок. Престон сразу почеял неладное. Если человека пинает, он машинально свёртывается клубком, как Семёнов, но руками прикрывая голову. Почему на этот раз важнее было защитить какой-то несчастный брезентовый мешок? Тогда снова заговорил Кармайку. Я призадумался о времени и месте нападения. Предыдущих глаз до моряки ходят в бар у Бетти или в стойло. Семёнов уже оказался в четырех милях от доков. Шел вдоль шоссе в никуда. Стояла глухая ночь. Поблизости не было ни одного бара. Что же он там делал в такое время? Хороший вопрос, отозвался Престон. Дальше. Сегодня в 10:00 утра я побывал в морге. Тело Семёнова довольно сильно изувечено. Однако лицо и руки целы, если не считать пары синяков ливи всего от недов досталось туловищу и затылку. А в лица матросов с торговых кораблей мне случалось заглядывать и раньше. Они обветренные, загорелые и морщинистые. У Семёна уже гладкое, бледное лицо человека, не привыкшего к жизни на палубе. Потом руки. Они должны быть загорелые с тыльной стороны, и с мозолистыми ладонями. Оказались белые и мягкие, как у конторского служащего. И наконец зубы. Мне кажется, у простого ленинградского матроса пломбы из амальгамы, а коронки стальные. Между тем у Семёнова два золотых зуба и две золотые коронки. Крестон одобрительно кивнул, подумал у Кармайкла острый глаз. Тут показался отель, где Джону был забронирован номер. Ещё одно, сказал Кармайкл, поставив машину на стоянку. Перед вскрытием к нашему шефу на Пит-стрит, пожаловал советский консул".